Дэн Браун «Тайна и Тайн» Глава восемьдесят У здания посольства США сержант Кёрбл стоял на тротуаре, продрогший в парадной форме, высматривая приближающийся автомобиль. Когда же он наконец заметил посла, то с изумлением увидел, что она всего в десяти ярдах от него. — Она пешком? — Одна? — Я знаю, Скотт, прости сказала она, поравнявшись с ним и стремительно пройдя мимо. «Мне просто нужен был воздух. Где ваш автомобиль?» «Все в порядке, правда. Идите за мной». Уже два года сержант Кербл возглавлял охрану посла Нагель, но никогда не знал ее беспечной или капризной, или непостоянной. Смерть Майкла Харриса явно потрясла ее до глубины души. Поднявшись по лестнице в кабинет посла, Кёрбл ждал, пока Нагель скинет пальто, схватит бутылку воды и затем, к его удивлению, начнет печатать на компьютере, тщательно сверяясь с бумагой, извлеченной из кармана пальто. Наконец компьютер издал звук отправки письма. «Ваш атташе мертв, а вы рассылаете письма?» «Хорошо, скот, сказала она, обращая к нему все свое внимание. «Я надеюсь, конверт чист». Полное сканирование, заверил он, пропустив конверт через все процедуры проверки безопасности для входящей почты. Посторонних веществ нет. Он достал конверт из внутреннего кармана и положил перед ней. Нагель подняла его. «Корзинка с котятами? Мэм?» Убийца написал мне на бумаге «С котятами». Она ткнула пальцем в логотип с корзинкой котят на конверте. «Да, мэм. Он взял бумагу из квартиры «Мисс Весны». Она, кажется, любит кошек. Нагель схватила нож для вскрытия писем и аккуратно провела лезвием под швом конверта. Затем она извлекла лист такой же бумаги, сложенной пополам. Сержант Кёрбл не видел, что было написано в письме. Да и реакцию посла разгадать он не мог, но текст был явно короткий. Через мгновение после прочтения она положила письмо текстом вниз на стол и подошла к окну. Минувших десяти секунд в тишине хватило, чтобы она обернулась к Кёрблу. Спасибо. Мне нужно побыть одной. Глава восемьдесят Вход в проект реконструкции убежища Фалиманка находился точно там, где указал посол Нагель. В промышленной части города между железнодорожными путями, оживленной улицей и юго-западным углом парка Фалиманка. Небольшой треугольный участок земли с входом, окруженный металлическим забором, носил название «Остчилово площади». За годы это пространство сменило множество назначений, от неудачной детской площадки до импровизированного скейт-парка, а в последнее время стало пунктом сбора вторсырья. Однако последние несколько лет армия инженеров использовала его как плацдарм для реставрации, пришедшего в упадок бомбоубежища 1950-х годов. Кэтрин чувствовала нарастающее напряжение, когда Лэнгдон ехал вдоль высокого барьера, сплошной восьмифутовой стены с табличками предупреждающими «Вход воспрещен» Entry В конце стены Лэнгдон повернул налево и медленно проехал вдоль второй стороны треугольника где был установлен большой информационный стенд с диаграммами и текстом, объясняющим происходящее за оградой. Проект восстановления парка Фолиманка. Фолиманка Park Recovery Project. Укрепленные ворота в стене были закрыты, и лишь небольшой участок их панелей позволял разглядеть то, что находилось за ними. Двое солдат в черной форме патрулировали свежеуложенную дорогу, ведущую вниз к широкому арочному тоннелю, уходившему под парк Фалиманка. Вход в тоннель преграждали выдвижные стальные столбы. «Какая внушительная охрана для проекта реставрации», — заметил Лэнгдон, вытягивая шею, пока они проезжали мимо. «Скрытый правительственный проект на виду у всех». Кэтрин в последний раз украдкой взглянула на вход в тоннель, когда они проезжали мимо. Кроме неприметных охранников, у входа она не увидела ни грузовиков, ни персонала, ничего. Казалось, посол был прав, порог сейчас бездействует. Лэнгдон повернул налево и поехал вдоль третьей и последней стороны ограждения, тянувшейся параллельно западной границе парка Фалиманка. «Ну вот и все», – подумала Кэтрин, все еще восхищаясь невероятным планом проникновения, который Лэнгдон изложил ранее. Его план основывался на одной потрясающей идее. У порога есть потайной вход. С помощью неоспоримой цепочки логических доводов Лэнгдон убедил посла, что строительный вход на западном краю парка Фалиманка, тот самый, что должен был стать главным входом по завершении проекта, не единственный путь внутрь. У порога была вторая точка доступа, гениально замаскированная. Более того, Лэнгдон точно определил, где она находится и как в нее попасть. Голем стоял один в помещении, не похожем ни на что, что он когда-либо видел или мог себе представить. Следуя подробным указаниям, которые он выбил из Геснер прошлой ночью, его путь, наконец, привел его в это сюрреалистичное место – порог. Геснер раскрыла все детали, и все же, увидев это своими глазами, Голем почувствовал дезориентацию, почти тошноту. Они построили эту комнату кровью Саши. Саша была не первой жертвой проекта, и не стала бы последней. Именно поэтому порог завершится сегодня. Долгий путь Голема к этому месту возмездия дался ему тяжело, и он почувствовал, как в нем поднимаются глубокие эмоции. Он также ощутил легкое, но отчетливое покалывание во всем теле, предупреждение. В комнате начал оседать туман. Эфир сгущался. «Не сейчас!» – прошептал он. «Не сейчас!» Инстинктивно голем опустил руку в карман плаща и достал металлический жезл. Глава 90 Джонас Фокман нахмурился, глядя на последние результаты поиска чат GPT. Несмотря на разнообразные запросы и подходы, его попытки найти связь между работой Кэтрин и инвестициями InQTel не выявили ничего, кроме далеких от темы предложений, больше напоминающих бессвязную игру в чепуху, чем что-либо разумное, искусственное или нет. Раздраженный, он оставил компьютер и подошел к окну, глядя на север под Бродвею в сторону Центрального парка. В рассветном свете на горизонте за карандашными небоскребами Белонис Роу сгущались грозовые тучи. Он постоял некоторое время погруженный в мысли и, наконец, вернулся к компьютеру, чтобы продолжить поиски. Садясь, он заметил новое письмо. Строка темы удивила и обрадовала его. Сообщение от Роберта Лэндона. Фокман ждал звонка уже больше часа и с растущим беспокойством думал, что в резиденции посла что-то пошло не так. Однако облегчение от того, что он увидел письмо, было недолгим. Несмотря на заголовок, Фокман заметил, что отправителем значится посол США Хайденагель, Нагель, бывший генеральный юрисконсульт ЦРУ. Она передает сообщение от него. Фокман не мог придумать никого в Праге, кому он доверял бы меньше в данный момент. Если бы Роберт был в безопасности, посол мог просто позволить ему позвонить. Пока я не услышу голос Роберта, я не поверю ни единому слову из этого письма. Он раздумывал, открывать ли сообщение, представляя вирус или очередной взлом, но на этом этапе решил, что терять уже нечего. Осторожно он открыл письмо, недоумевая при виде бессмысленной, на первый взгляд, цепочки букв. rot 13 Q. Понадобилось мгновение, чтобы осознать, что первые пять символов действительно имеют значение. ROT13 Это название шифра замены, где каждая буква заменяется на букву, отстоящую от нее на 13 позиций в алфавите. Фокман знал об этом лишь потому, что несколько лет назад, редактируя книгу о древних методах шифрования, автор регулярно присылал ему шутливые сообщения, зашифрованные с помощью rot 13 Этим автором был Роберт Лэндон. Охваченный приливом надежды, Фокман схватил карандаш и применил простую схему расшифровки. Затем он посмотрел на результат. RL KSR Good Его недоумение длилось лишь мгновение, после чего он громко рассмеялся, наполовину от забавы, наполовину от облегчения. Только Роберт мог написать такое сообщение. Лэндон и Фокман часто сетовали на упадок письменной речи из-за распространения смс-языка, с эмодзи и сокращениями. Тренд так огорчал Фокмана, что он даже написал об этом статью для The New Yorker, включив в нее одно особенно пафосное предложение, которое Лэндон безжалостно высмеял. Фокман написал, «Сэкономить один клик, набрав ГУД три буквы, вместо ГУД четыре буквы, не просто дурной тон, это вопиющая лень». Все еще усмехаясь над посланием Лэндона, Фокман был соблазнен ответить, «Ваше сообщение не только искусно, но и приносит благотворное утешение». Глава девяносто Лэнгдон остановил внедорожник и поставил его на ручной тормоз. Он собирался с духом, прежде чем выйти из машины вместе с Кэтрин, прекрасно осознавая, что совсем скоро узнает, приведет ли его план к успеху или к катастрофе. Ветер на высоком хребте усилился, шурша в лесу у них под ногами. Лэнгдон на мгновение замер. Он взглянул на заснеженное пространство за деревьями. Парк Фалиманка, который тянулся на восток от гряды. Теперь это место кажется другим, подумал он, переведя внимание на здание перед ним. Бастион распятия выглядел призрачно. Его контур резко выделялся на фоне темнеющего вечернего неба. Пока они с Кэтрин шли к главному входу, Лэнгдон почувствовал тень сомнения. Но тут же напомнил себе, что привело его сюда. Рациональная логика. Истина открылась ему у заброшенного бассейна в резиденции посла. Посол разорвал договоры о неразглашении, позвонил Финчу по громкой связи и убедительно солгал, что его указания выполнены. Затем, к удивлению Лэнгдона, Фич приказал Нагелю отправить морских пехотинцев к бастиону распятия для охраны периметра. Приоритет Финча – защитить изолированную чешскую лабораторию. Почему? Пока Лэндон размышлял, в голову пришла вторая мысль. Ранее Яночек сообщил ему, что система наблюдения Праги не подтвердила прибытие Кэтрин в Бастион, потому что к досаде капитана вездесущая система камер столкнулась с беспрецедентной мертвой зоной, затемняющей пространство вокруг лаборатории Геснер. Система видеонаблюдения Праги – это сеть «Эшелон» под управлением ЦРУ. Теперь все сложилось, и Лэндон начал сомневаться в статистически малой вероятности того, что частная лаборатория Геснер расположена на хребте прямо напротив порога секретного проекта, в котором она работала. Если только они не связаны. Для Лендона логика размещения секретного разведывательного объекта под парком Фалиманка была понятна. Естественная маскировка, доступ к ресурсам, существующая инфраструктура, но ему было сложно поверить, что порог построен с единственной точкой доступа. Только один вход и выход. Такая конструкция стала бы смертельной ловушкой при пожаре или чрезвычайной ситуации, что выглядело несообразным риском для организации, основанной на стратегии подстраховки и планировании. Даже в Ватикане есть тайные пути для эвакуации – Именно тогда посол сообщил о неожиданный поворот. Организация, которая тайно приобрела бастион для Геснер, была никем иным, как Кью. Инвестиционная фирма предложила ей здание в рамках приглашения в ЦРУ, соблазнив возможностью руководить институтом из такого уникального исторического места. Но это не настоящая причина, предположил Лендон, разделяя растущее подозрение, что Финч получил бастион не ради привлечения Геснер а ради чего-то гораздо более ценного. Еще один вход в порог. Большинство средневековых бастионов имели уникальную архитектурную особенность – патерну. От латинского «posterior» – «задний». Патерна буквально означала «черный ход» – потайной проход для аварийной эвакуации. Как объяснил Лэнгдон, древний эстонский бастион в Таллине имел четырехэтажную подземную патерну, протяженностью более мили, ведущую в подвал близлежащего монастыря. А в славянском горном замке Предъяма, по слухам, существовал шестиэтажный вертикальный ствол с примитивной лебедкой-лифтом для доставки припасов, скота и подкреплений. У бастиона, размышлял Лэнгдон, наверняка тоже должна быть паттерна. И, учитывая недавнее строительство фалиманки и масштабы проекта Порог, логично предположить вертикальный ствол под бастионом. Ранее в машине Лэндон показал Кэтрин и Нагелю на карте, что современная паттерна, существовала ли она изначально или была пробурена строительными, должна опускаться прямо к границам парка Фалиманка и потенциально выходить к стенам бомбоубежища. Расположение бастиона было идеальным. Удаленный и неприметный институт Геснер давал идеальное прикрытие. Правдоподобное отрицание для всех, кто здесь появлялся. Они просто работали в институте Гесснер. «Только бы я не ошибался», – подумал Лэндон, направляясь к Кэтрин к разрушенному входу в бастион. «Это научная лаборатория?» Кэтрин Соломон не верила своим глазам, следуя за Лэндоном по роскошному коридору из розового мрамора в просторный атриум с дорогой мебелью, впечатляющими картинами и панорамными окнами с видом на Прагу. «Может мне устроиться в ЦРУ?» – подумала она, оценивая, что в приемной Геснер мог бы разместиться весь штат Айонс. И все же пространство ощущалось зловещим. Если предположения Лендона верны, этот шикарный институт Геснер скрывает мрачный секрет – потайной вход в порог. Лендон направился к дальней стене и остановился вплотную к массивной скульптуре из сваренных металлических блоков. Что он вообще делает? Кэтрин удивилась, когда Лэндон схватил скульптуру, сдвинул ее в сторону, и та бесшумно скользнула по стене, открывая большую нишу с дверью лифта. «Ну, конечно», — усмехнулась она про себя, направляясь к Лэндону, который придерживал сдвинутую панель. Подойдя, она заметила, что он смотрит куда-то позади нее. «Что такое?» — спросила она, оглядываясь. «Вон тот диван у стены, он криво стоит». Кэтрин посмотрела на длинный белый диван. «Серьезно, Роберт?» Один его край был чуть отодвинут от стены. «Утром он стоял ровно, когда я на нем сидел», — сказал он, не отрывая взгляда. «Не знаю, то ли я не заметил, то ли его сдвинули, или...» «Или ты забыл принять таблетки от ОКР?» «Прости», — переключился он. «Эйдетизм иногда мешает». «Видимо», — улыбнулась она. «Будем исправлять этот феншуйный коллапс, или все-таки попытаемся найти эту лабораторию и спасти из себя жизнь». Ладно, Лэнгдон провел ее в слабо освещенную нишу. Внутри Кэтрин заметила подсвеченную сенсорную панель рядом с дверью лифта. «Этой панелью пользуется только Бригитта», — объяснил Лэнгдон. «Так она попадает в свою личную лабораторию этажом ниже». «Но ты считаешь, что есть еще один вход в порог, скрытый где-то здесь?» — спросила Кэтрин. «Да, более того, думаю, он прямо перед нами». Он указал на лифт. «Если я прав...» Шахта уходит гораздо глубже, но чтобы спуститься в сам порог, нужна эрфид-карта, как та, которую мы видели в портфеле Геснер. Он показал на изящную круглую панель из черного стекла, вмонтированную в стену прямо над клавиатурой. Кэтрин не заметила ее раньше. «Считыватель эрфид?» Я обратил внимание на считыватель утром, но только в резиденции посла понял его назначение. Тогда меня осенило, почему у Геснер два способа доступа к одному и тому же лифту. Если я прав, то нам нужна только карта из ее портфеля, которую я видел ранее в ее лаборатории внизу. Лэнгдон уже набирал код на панели. «Так ты действительно разгадал код?» – спросила Кэтрин. «Арабская дань древнегреческому с лимонным акцентом?» «Латинским», – поправил он с улыбкой. «Ты была пьяна». Он закончил ввод кода и лифт ожил. «Впечатляет», – подумала Кэтрин. «Объяснишь позже». Лифт ехал подозрительно долго, но когда он прибыл, Кэтрин отметила несоразмерно большой размер кабины, странно просторной для личного пользования Геснер, скорее рассчитанной на перемещение оборудования и персонала. Логика Лэндона пока не давала сбоев. Они вошли и спустились на один этаж. Когда двери открылись, перед Кэтрин предстал длинный коридор с каменными стенами, полированными инкрустированными полами и современными точечными светильниками. Возникало ощущение, что старый и новый свет достигали здесь какого-то неуклюжего компромисса. Выходя, Лэнгдон указал на еще один считыватель Эрфид, и Кэтрин кивнула. Они двинулись вперед. Ей не хотелось видеть жуткую сцену впереди, которую Лэнгдон подробно описал, но ее уверенность в правильности его теории росла. Если он прав, план был прост. Получив карту Геснер, они спустятся к порогу. Они прошли мимо кабинета Геснер и Саши, лаборатории МРТ сканирования и двери спектограммы человека в ВР-очках. Ее лаборатория виртуальной реальности, вспомнила Кэтрин разговор с Геснер за вчерашним ужином. Тогда она не придала этому значения, но теперь после разговоров об эпилепсии Саши и внетелесном опыте задумалась, может ли ВР способствовать искусственному внетелесному опыту или входу в него. Портфель Бригитты, голос Лэндона прервался, в конце коридора вместе с ее телом. Кэтрин взглянула на внезапно побледневшего Лэнгдона. «Ты в порядке?» Он мрачно кивнул. «Спасибо. Просто не хочу видеть ее снова. Сегодня утром, когда я увидел тело, то подумал, что это ты». Кэтрин обняла его за талию, вспоминая собственный ужас при мысли, что Лэнгдон утонул. В своих исследованиях она сталкивалась со смертью, но это всегда было мирным, ожидаемым процессом. «Здесь все иное. Насильственное. тревожащее. «Я стараюсь думать о теле, как о пустой оболочке», — сказала Кэтрин. «Уже не о человеке, безжизненном манекене». «Спасибо, учту», — ответил он, не выглядя менее встревоженным. «Если подумать, как вид, мы совершенно иррациональны в отношении тел. Даже когда от близких ничего не остается, мы бальзамируем, одеваем, хороним их, затем регулярно навещаем. Многие даже покупают роскошные гробы с мягкой обивкой, чтобы телу было удобно. Лэндон скептически улыбнулся. «Полагаю, это нужно скорее живым, чем мертвым». «Да, но свидетельства переживших клиническую смерть ясно показывают. Умирающие рады оставить свои старые или больные тела». «По всем данным, умерших волнует судьба их тел не больше, чем судьба проданных автомобилей. Нисколько». «Обожаю женщин, объясняющих жизнь и смерть через поддержанные автомобили», – подумал Лэндон входя в загроможденную мастерскую, где утром обнаружил тело Геснер в капсуле. «Может, здесь подождешь?» — предложил он, желая избавить ее от зрелища. «Я мигом». Оставив Кэтрин у входа, он поспешил внутрь, сознательно избегая взгляда на капсулу и направляясь к столу. Кожаный портфель Геснер, как и ожидалось, лежал там же. Лэнгдон думал, что придется взламывать замок, но обнаружил нечто неожиданное. Застежки были уже оторваны. Замок сломан. О, нет! Лэнгдон распахнул портфель. Документы, папки, телефон. Все на месте, кроме одного. Карты AirFit не было в защищенном слоте. В панике он проверил слот. Пусто. Перебрав содержимое дважды, он вынужден был признать горькую правду. Мы лишились доступа к порогу. «Неважно», — мрачно сказала Кэтрин, неожиданно оказавшись рядом. Лэндон обернулся. Она стояла у капсулы, глядя на него. «Карта Бригитты не помогла бы нам», — прошептала она. «Она биометрическая». «Что?» — Лэндон шагнул к ней. «Она работает только при соприкосновении с ее пальцем. Откуда ты знаешь?» Кэтрин указала на окровавленные кусачки у капсулы, потому что тот, кто взял карту, взял и ее палец. Глава 92 Оставшись одна в кабинете, посол задумчиво разглядывала записку, найденную на теле Майкла Харриса. Лично послу США Хайды Нагель. Конфиденциально. Письмо было написано от руки, без подписи, и содержало всего две строки. Нагель перечитала его несколько раз, сбитая с толку содержанием. Она ожидала, что послание убийцы будет мрачным и угрожающим, и психологически подготовилась. Но записка оказалась краткой и удивительно сдержанной, почти вежливой. «Пожалуйста, помогите Саше». И ссылка на YouTube. И это все? Он хочет, чтобы я помогла Саше? А задаченная посол потянулась к клавиатуре и начала набирать присланный преступником URL-адрес. Будь файл на флешке или во вложении письма, Нагель никогда бы не открыла его на компьютере посольства, но публичная ссылка казалась безопасной. Когда открылось окно YouTube, Нагель увидела любительское видео, снятое на мобильный телефон возле какого-то длинного низкого контейнера, напоминавшего ей военные транспортировочные контейнеры с жестким корпусом, в которых перевозят тела павших. Но тело внутри этого контейнера было совершенно живым. Женщина отчаянно билась, пыталась разорвать удерживающие ее липучки. Невысокого роста со стильной прической и бледной кожей она была одета по последней моде. Боже мой, доктор Бригитта Геснер мгновенно поняла посол, отпрянув, вспомнив рассказ Лендона о найденном им теле Геснер. Ей с ужасом показалось, что сейчас она станет свидетелем последних мгновений жизни женщины. Неужели это фильм «Снёв»? Ответ на вопрос появился мгновением позже, когда в кадре возник нападавший на Геснер. Фигура в балахоне была закутана в черное, и когда его лицо стало видно, Нагель буквально отпрянула от экрана. Лицо мужчины было покрыто толстым слоем глины, а на лбу проступали три буквы на иврите. Нагель хорошо знала историю Праги, и у нее не было сомнений в том, что это было. Он одет как голем? С нарастающим ужасом она смотрела на происходящее, на жестокий допрос с внутривенными инъекциями и какой-то незнакомый ей медицинский процесс. Боль, которую причиняли Геснер, была ужасающей, но то, что она рассказала, ее подробное признание, потрясло Нагель до глубины души. Когда видео подошло к своему ужасающему завершению, посол Нагель закрыла глаза. Она глубоко вдохнула, пытаясь осознать все, что только что услышала. Многое в признании Геснер она не понимала, но одно было совершенно ясно. Секретный проект, в котором Нагель невольно участвовала, теперь мог стать достоянием общественности, и последствия были бы катастрофическими. Услышанное о программе вызвало у нее отвращение, и она только могла представлять, как отреагирует остальной мир. Дрожа, Нагель потянулась к телефону. Пришло время совершить очень опасный звонок. Звонок, который следовало сделать годы назад. Погруженная в бескрайную пустоту темноты, Саша Весна изо всех сил пыталась сориентироваться. Этот мир был для нее чужим. Где я? Дезориентация и ощущение отрыва собственного тела были для Саши привычными. Но в таких состояниях она всегда оказывалась в полной темноте. «Ни света, ни теней, никаких зрительных стимулов. Но я вижу свет. Несомненно, свет. Тусклый, мягкий, далекий. Кто меня сюда привел?» В своем затуманенном состоянии она не могла вспомнить, как оказалась в этом месте. Она чувствовала, что лежит на спине, и попыталась приподняться, но что-то тяжелое и неподвижное удерживало ее. «Я пристегнута или парализована?» С нарастающей паникой Саша попыталась найти опору, но усилие лишь измотало ее, и свет стал тускнеть. Глубже под ней уже закрутилось обратное течение, размывая материальный мир, сковывавший ее. И тогда с непреодолимой силой волна накрыла ее, погрузив обратно в полную темноту. Глава 93 Глубоко в недрах порога Голем чувствовал себя лишь тенью самого себя. Его тело все еще было в шоке, в прямом смысле. Минуту назад, достигнув самой дальней камеры этого подземного сооружения, он испытал сильнейший эмоциональный всплеск. Знакомое покалывание в виске, эфир сгущался, стремительно надвигался, готовый поглотить его целиком. Инстинктивно Голем сунул руку в карман плаща, чтобы достать метрический жезл но с ужасом осознал, что жезла нет. Он вывалил содержимое карманов на пол, перебирая выпавшие предметы. Жезл исчез. Я потерял его в схватке с той женщиной наверху. Голем понимал, что теперь полностью во власти своего состояния, и ему оставалось лишь принять неминуемый припадок. Он приготовился как мог, принял поспешные меры предосторожности, нашел безопасное место, чтобы лечь и избежать падения. Конвульсии накрыли его с такой силой, что он потерял сознание. Придя в себя, Голем не мог понять, сколько времени прошло. Ему потребовалось несколько минут, чтобы осознать, где он находится. Наконец, собрав силы, он поднялся в полный рост и снова оглядел потрясающее пространство вокруг. Создать нечто подобное в абсолютной тайне казалось почти невозможным, но теперь он понимал, кто стоял за этим всем. У них практически безграничное влияние и ресурсы. Очнувшись после припадочного оцепенения, Голем вернулся к тому месту, где высыпал содержимое карманов в поисках жезла. Встав на четвереньки, он стал собирать предметы один за другим, складывая обратно в карман. Электрошокер, вайпертек, пластиковую коробку, взятую с ближайшего рабочего стола. В ней раньше хранились гайки и болты, а теперь лежала черная эрфит-карта Бригитты Геснер. Мой доступ к порогу. Как и ожидалось, отпечаток пальца Бригитты мгновенно активировал карту при соприкосновении и привел меня в это святилище. Геснер признала существование этой комнаты и теперь, увидев ее своими глазами, голем почувствовал новый прилив сил. Ее нужно уничтожить. С еще большей решимостью он двинулся в самую дальнюю часть камеры. Прошел сквозь стеклянную дверь и нашел то, что искал – нишу, отгороженную защитной решеткой. За решеткой пол представлял собой металлическую платформу с надписью «Системы коммуникации». Голем ступил на платформу и носком ботинка нажал на огромную красную кнопку в полу. Где-то внизу раздалось мягкое шипение воздуха, и платформа начала опускаться, унося его сквозь пол. Спуск был короткий, метра три. Когда платформа остановилась, замигали флуоресцентные лампы, освещая низкий коридор, который тянулся в обратном направлении, под сердцем сооружения. Пробираясь по тесному бетонному туннелю, Голем проходил механические блоки генераторов, насосов, вентиляционных установок и панелей управления, а также километры медных труб, воздуховодов и толсто изолированных проводов. Все это было соединено в единую экосистему, клокочущую, дышащую и мерцающую. Несмотря на отсутствие персонала, в пороге сердца этого сооружения явно билось. Но недолго, сказал себе голем, двигаясь к конечной цели. Глава 94. Кэтрин стояла у капсулы ЭПР, первый взгляд в окровавленный обрубок кости, Место, где у Бригиты отрезали большой палец прямо под суставом. Все мысли о входе в порог мгновенно испарились, затоптанные ужасом увиденного. «О боже, Бригита, мне так жаль!» Зловещность отрезанного пальца меркла на фоне жуткой картины вокруг. Внутри капсулы лицо нейрофизиолога искривилось от муки. Глаза смотрели в пустоту, губы оскалились. Кожа стала мертвенно-бледной. Запястья и лодыжки Геснер были стерты до крови от попыток вырваться из липучек, а на обеих предплечьях грубо вживили катетеры. Один из них вырвался наружу, заливая руку застывшей темно-бордовой кровью. — Периферический катетер! — мелькнула у Кэтрин. — Неудивительно, что вена не выдержала. Геснер описывала этот прототип ЭПР как модифицированный аппарат искусственного кровообращения, заменяющий кровь охлажденным физраствором, чтобы замедлить процесс умирания. Для такого обхода нужны как минимум два бедренных катетера. Так точно не подключают ЭКМО. Осмотрев установку, Кэтрин поняла, тот кто это сделал, либо был полным профаном, либо намеренно хотел, чтобы процесс убил ее медленно, причиняя боль. Она содрогнулась, представив агонию Бригитты, если та не была седативными. Да и сама машина выглядела как грубая кустарная поделка, точно не готовая к испытаниям на людях. Когда Лэндон подошел, Кэтрин удивилась смартфону в его руке. «Это Бригитты?» – спросила она. Он кивнул. Включен, но почти разряжен. Код от лифта его не разблокировал, но... Он присел к капсуле, мрачно поднеся телефон к лицу Бригитты. «Интересно, распознает ли лицо разницу между живым и...» Телефон просигналил. Лэнгдон встал и начал листать содержимое. «Стой, что ты делаешь?» – воскликнула Кэтрин. «Посол должна знать, что мы прорвались», – тихо сказал он. «Мой план попасть в порог зависел от этой карты». «Отдай телефон», – Кэтрин протянула руку. «У меня есть идея». Лэнгдон наблюдал, как Кэтрин быстро пролистывала устройство Геснер. «Что она ищет?» Бригитта умна и практична, бормотала Кэтрин, перебирая экраны. Это должно быть здесь. Что должно быть? Клон NFC. Я не знаю. Near Field Communication, пояснила Кэтрин, продолжая поиски. Технология для бесконтактного взаимодействия со сканером RFID. Apple Pay, двери отелей, билеты в аэропорту. Она скроллила дальше. Сейчас большинство загружает копии карт в электронные кошельки. Телефон удобнее, чем таскать все карты с собой. Логично, но Лэнгдон сомневался. Ты правда думаешь, Бригитта загрузила копию своей карты в телефон? Это же огромный риск. Наоборот, не отрываясь от экрана, сказала Кэтрин. Цифровые копии безопаснее. Взаимодействие шифруется, плюс можно настроить многофакторную биометрию. «Лицо, отпечаток, сетчатку глаза, что угодно, и пароль. Это надежнее биометрической карты, и никто не увидит, как ты достаешь карту при каждом входе». Любопытный аргумент. Объяснение Кэтрин вселило надежду, но чем дольше она искала, тем мрачнее становилось ее лицо. «Не знаю», — хмури сказала она. «В ее кошельке полно карт, но ничего полезного». Вот кредитки, дебетовые, бонусные, удостоверение, доступ в гараж, проездные, спортзал, страховка. «Спортзал!» – перебил Лэнгдон. Кэтрин взглянула на него. «Помнишь вчера?» – настаивал он. «Когда я спросила о черной карте с копьем. Она сказала, что это спортзал. Это выглядело ложью. Может, она ее так замаскировала?» Кэтрин вернулась к экрану, нажала запись. Через мгновение на губах мелькнула улыбка. «Узнаешь?» – протянула телефон. Изображение клонированной карты не оставляло сомнений. Восторг Лэндона мгновенно угас при виде текста под ней. Требуется трехуровневая аутентификация. Первое. Пароль. Я знаю только код от лифта, сказал он. Он не разблокировал телефон. Но здесь это может сработать, настаивала Кэтрин. Эта карта дает доступ в порог, как и лифт. Логично использовать тот же код. Геснер воплощение практичности, согласился Лэндон. Осторожно набирая комбинацию. 3-14-S-15-9. Телефон весело пискнул, открыв следующий экран. «Отлично!» – воскликнул Лэндон. Вторая проверка оказалась проще. Распознавание лица. Он снова поднес телефон к лицу Бригитты. Устройство пискнуло, открыв финальный запрос. Третье. Сканирование пальца. Лэндон взглянул на искалеченную руку и замер. Кэтрин взяла телефон и, не колебаясь, приложила указательный палец. После третьего сигнала он ожидал, что теперь можно вызвать лифт. Однако Кэтрин хмуро смотрела на экран. «Плохие новости!» – прошептала она. «Тут еще защита!» – она показала телефон. Аутентификация действует 10 секунд. На экране таймер досчитал до нуля. Карта деактивировалась, вернувшись к вводу пароля. «Черт!» «И батарея вот-вот сядет!» – добавила Кэтрин. Буквально с минуты на минуту. «Думай, Роберт!» В портфеле Гесснер он не видел зарядного устройства. И теперь его все сильнее грызла совесть за то, что он уговорил Кэтрин и посла рискнуть всем, положившись на его план. На мгновение Лэнгдон задумался, нельзя ли извлечь капельницу Гесснер, вынуть ее тело из капсулы и как-то донести до лифта. Нет времени». К тому же вынос тела и дальнейшее загрязнение места преступления лишь усугубило бы их вину. Мы должны найти способ проникнуть в порог. Роберт, мы так близко. Слова Кэтрин, конечно, были метафоричны. И все же, по какой-то причине, он воспринял их буквально. Мы так близко. Насколько близко, размышлял он, представляя длинный инкрустированный коридор за дверью и лифт со считывателем Эрфит в дальнем конце. В десяти секундах? Хусейн Болт установил мировой рекорд, пробежав 100 метров за 9,58 секунды. Коридор явно короче. Максимум 40 ярдов. Вернувшаяся Кэтрин отрицательно покачала головой, и Лэндон тут же изложил ей свой план. Спринт, усомнилась она, не думаю, что 10 секунд дольше, чем кажется, сказал он. Ты часто бегаешь, Роберт, но в лоферах по полированному паркету. Не знаю. «Стоит попробовать», — настаивал Лэндон. «Думаю, я смогу». Кэтрин проверила заряд телефона и широко раскрыла глаза. «Тогда лучше, чтобы получилось с первого раза». Она немедленно начала трехэтапную авторизацию, пока Лэндон встал рядом, вытянув руку, как для эстафетной палочки. При третьем сигнале телефона она шлепнула гаджет ему в ладонь, и он рванул через комнату, крепко сжимая телефон. У двери он ухватился за косяк, рывком развернулся за угол и бросился в бешеный спринт по коридору. Лоферы неуверенно цеплялись за гладкий паркет. Лэнгдон пронесся мимо ванной, ВР-лаборатории, томографа и кабинетов, уже замечая черный круг эрфит-считывателя у лифта. «Еще 20 ярдов! Быстрее!» Приблизившись к лифту, он вытянул телефон перед собой и увидел на экране обратный отсчет – «Три, два, 2... не успею». Кэтрин вышла в коридор как раз, когда Лэндон на полной скорости врезался в двери лифта и шлепнул телефон-осчитыватель. Он согнулся, опуская устройство, опершись руками о колени, пытаясь отдышаться. Он не успел. Но когда она двинулась к нему, сгорбленная фигура Лэндона вдруг превратилась в силуэт при распахнувшихся дверях лифта, из которого хлынул свет. «Ты сделала это?» – крикнула она, подбегая к Лэндону, который тяжело дыша удерживал двери. «Что ж, профессор», – сказала она, – «я впечатлена. Рад, что сработало. Второй попытки не было бы. Телефон разъедился?» «Нет, я». Она улыбнулась, поцеловала его в щеку, и они вместе вошли в лифт. Дверь закрылась. Долгое время ничего не происходило. И тогда Кэтрин почувствовала это – легкую невесомость в теле. Они опускались.